24. В рации раздался грохот, после которого все стихло. Майор: "На связь, Тимченко, мать твою!" Тишина. Зато если выглянуть в окно, то сразу становится ясно, что дела у вояк плохи. Со стороны военной базы поднимается огромный столб черного дыма. Открыл окно и тут же услышал звуки стрельбы, плотные частые. А за пулевыми выстрелами громогласно вещала артиллерия. Да уж, если крест напал, то даже если он одолеет Вояку, то потеряет практически всех своих бойцов. А в идеале так и вовсе потеряет всех, еще и сам подохнет. Я попытался вызвать по рации кису, тоже тишина. Ну и какого хрена? Где мне теперь его искать? Хотя если бы я его не отправил на выход, То он точно бы сдох, либо от рук крестовских преследователей, либо от рук Снежаны и ее последователей. Ладно, воякам я сейчас не помощник. Надо самому отдохнуть, а потом, а что потом? Потом я отправлюсь в центр спасать Ивана. А вот уже потом посмотрю, что там с Тимченко. Итак, А теперь глянем, что там Казимирка успел накопить. Ё-моё. Ни хрена себе. Да он еще тот душегуб. В инвентаре валялось больше тысяч частиц эфира. Даже убийство Вальтера мне принесло в три раза меньше эфира. Это ж сколько психопат успел прикончить. Впрочем, теперь это не мое дело. Мое — улучшить навыки и найти Кису. Повышен уровень навыка до гунгнир, уровень 10. Доступны модификаторы. Тройное единство позволит одновременно призывать три копья, которые можно метнуть в противника, не используя физическую силу. Сверхзвуковой бросок позволяет разогнать копье до сверхзвуковой скорости. Использование навыка может быть травматично. Если у вас нет пассивного навыка Крепкий скелет, уровень 5. Уменьшение затрат выносливости при использовании навыка. Цена модификации тысяч частиц эфира. Да вы чё, охренели? Это же половина эфира из имеющегося. Выходит, что до третьего модификатора Гунгнир мне не качнуть при всём желании. А это уже печально. Надеелся получить и три и сверхзвук. Сверхзвук, учитывая размеры копья, точно сорвёт как минимум кожу с руки, да и мышцы порвет однозначно. Выходит, пользоваться им я смогу, но только один раз. А если вкачать регенерацию? Повышен уровень навыка до средняя регенерация, уровень 5. Навык эволюционирует в большая регенерация. Для перехода на новый уровень необходимо 5000 частиц эфира. Большая регенерация, уровень первый, быстро заживляет ожоги, порезы и язвы, регенерирует костную ткань, мышечную ткань, хрящи. При достижении пятого уровня эволюционирует до высшая регенерация, пассивный навык. Посмотрим. Я призвал Гунгнир и, положив руку на подоконник, протянул себе ладонь. Скорчившись от боли, развеял навык и немного охренел от происходящего. Рана на глазах затягивалась, а вместе с тем я почувствовал зуд на месте отрубленного пальца. Шрам приобрел телесный оттенок, и я готов поспорить, что в течение пары дней он у меня отрастет, Новый палец, я имею в виду остановиться или качнуть регенерацию до высшей да хрена тут думать определенно качну тем более что эфира хватает для улучшения гунгнира потратил еще 50 тысяч эфира и получил высшая регенерация максимальный уровень в районе солнечного сплетения появляется точка сборки пока она не будет уничтожена ваше тело сможет регенерировать любые повреждения Будьте осторожны. Удар, нанесенный в солнечное сплетение, может вас мгновенно убить, даже если остальное тело будет не повреждено. Ах, Я стал бессмертным, но могу сдохнуть от одного удара. Это что за прикол, а? Так, давай-ка вертай все взад. Большая регенерация выглядела куда как получше. Вот же ж, сука. Я провел рукой по волосам. И ощутил прикосновение на несуществующем пальце. Поднес руку к глазам и усмехнулся. Палец восстановился, весь. Ладно, а теперь займемся членом вредительством. Я призвал Гунгнир и отрубил себе палец. Через пару секунд я получил совершенно новый. Сука, ведь все таки удобно. Вот только есть нюансик. Ужека в куча стволов, и если хоть одна из пуль попадет в точку сборки, мне конец. Такс, надо бы разжиться бронежилетом, но сначала Приобретен модификатор сверхзвуковой бросок. О'кей. Итак, еще в загашнике есть 15 тысяч эфира. Неплохо бы и выносливость качнуть, но вот преобразование может оказаться куда полезнее. Повышен уровень навыка до преобразования уровень 9. Для перехода на новый уровень необходимо 11.000 частиц эфира. При достижении десятого уровня навык получит случайный модификатор. Ага, тут мне, значит, не дадут выбрать. Ну ладно. 11.000 не так уж и дорого по имеющимся ценам. Заварить десяток бандосов должно хватить. В это время позади раздался стук. Пророк, разрешите? В комнату заглянули две раскрасневшиеся девицы. Кажется, я видел их в храме. Уж не на них ли облизывался горбун? Да-да-да, заходите. Одобрил я и охренел от увиденного. Две девушки лет двадцати на вид были одеты в передники на голое тело. В руках подносы с едой, на которую я внимания уже не обращал, хотя безумно хотелось жрать. Рыженькая и блондинка поставили еду на стол, а сами скромно улыбаясь пошли ко мне, угрожая торчащими сосками. Красавицы, спасибо за еду, что-то еще хотели? спросил я, прекрасно понимая, что им нужно. Вот только после мысли о том, как их объезжал горбун, привлекательность девиц резко попал в давницу. Ублажить нашего господина, сбивчиво сказала рыженькая, покраснев, спрятала глаза. вы же это сделали. Спасибо за еду, можете быть свободны. Отмахнулся я от них и повернулся к окну, дабы не искушаться их прелестями, а то еще подхвачу что-нибудь после Казимира. Сомневаясь, что придя к власти, он вёл разборчивую половую жизнь, Ну как же? Блондинка удивленно уставилась на меня огромными голубыми глазами. Вот так же можете идти? Девчонки растерянно повернулись и, прикрывая ладошками голые ляшки, посеменили на выход. А может, и зря я их отшил? Ну да ладно, как верховный пророк, смогу воспользоваться услугами паствы в любой день. Нус, что они там мне принесли? пирожки, борщ, хлеб, который я тут же ткнул пальцем на удивление свежий. Меня прервала рыженькая, которая заглянула внутрь моей апочевалини и сказала: «Еще шашлык будет через полчаса из свинины и говядины". Я, улыбнувшись, повернулся к рыжей, поймав на себе заинтересованный взгляд, сканирующий меня с ног до головы. "Ну да, согласен", на фоне Казимира я для нее я для неё предел мечтаний. Да, и в местном зоопарке есть сейчас самая властная персона. А Самые опасные хищники всегда привлекают дам. И лучок. Замаринуйте, пожалуйста, да побольше. Хорошо. А может, желаете что-то еще? Рыжая прикусила нижнюю губку и многозначительно посмотрела мне в глаза. Пока этого будет достаточно. Ответил я, усаживаясь за стол, краем глаза отметил, что девушка разочарована в моей категоричностью. Интересно, регенерация исцелит венерические заболевания. Когда праздник живота завершился, я повторно попробовал вызвать Тимченко. увы, бесполезно. Зато меня отыскал Киса. На канале Вояк зазвучал его голос: "Диман, ты где твою мать?" Возмущённый голос трещал в рации, как будто я ему задолжал крупную сумму денег. Это тебя где черти носят? Какого хера по нашей частоте не ответил? А, ну тут такое дело, я я рацию просрал, пока сваливал. Ребят, Тимченко всех положили. Ну и а я у одного из них рацию и снял. Правда, она была настроена на частоту Ваек. Врубил её, слышу ты там орёшь. Ты где есть? у фанатиков. Фу, блин, в восточном районе. Подтягивайся. Ты что там делаешь? Тебя в плен взяли? Есть такое. Пара красоток хотели меня взять в плен, но не сегодня. Короче, шурую сюда, никто тебя не тронет. Я предупрежу своих людей. На слове своих я сделал акцент, демонстрируя свой новый статус, о котором он узнает, как только доберется до лагеря. Что? Каких своих? Ты топай давай, на месте все узнаешь. Через два часа киса грязный, оборванный, окровавленный пришел в лагерь, где его тут же взяли на прицел и притащили ко мне. Пророк, к вам гость. Постарались его не помять по дороге. Слышь, лопатый, я тебе сейчас там сам морду помну. Возмутился киса. Тимофей, можешь идти. Я отправил людей на выход. Акиш жестом пригласил к столу. Этим вечером шашлык будет бесконечен. Правда, обойдемся без алкоголя. Герасие, пророк. Ну, ка напомни мне, почему тебя тут так уважают, спросил Киса с набитым ртом. Да так фокусы показывал, с налетом религиозности. В итоге вышло, что я более крутой фокусник, чем их предыдущий мессия. Теперь я тут главный. Пять сотен человек, четыре сотни мужики. У трех сотен есть огнестрел. Мини-армия. Правда, у всех навыки первого уровня. Им прошлый свистун запретил к эфиру прикасаться. Я сидел в кресле-качалке и с наслаждением ковырялся босыми ногами в шерсти медведя. Да, богатая жизнь прекрасна. Правда, насладиться ею я смогу лишь один вечер. А завтра все снова погрузится в кровищу, кишки, бесконечные убийства. Ну и что, какой план? На последней фразе из артакис и вывалилась пожеванная масса чего-то. Куда спешит-то, непонятно. А план прост, как три копейки. Я иду за Иваном. Когда заберу его, вернемся в Восточный. А я возмутился друг, понимая, что я планирую его бросить здесь. А ты головка, знаешь, с чего сам. Будешь тут формировать из мужичья боевые группы. Откровенных до на охране района оставь с огнестрелом. Остальных заберем с собой, когда на южный район пойдем. Потянувшись, я подошел к другу и хлопнул его по плечу. Пойдём, кое-что покажу. Мы вышли на балкон. Солнце окрасило здание алыми лучами заката. Я призвал Гунгнир. И попросив Кису сделать шаг назад, швырнул копье в сторону водохранилища. Это было больно. Издав оглушительный хлопок, копье улетело в сторону водохранилища, попутно заставив мясо оторваться от моей кисти вместе с этим изломав кости. Нас с Кисой забрызгло кровищей. Пока я кряхтел от боли, Киса охеревал от того, что прямо на его глазах практически полностью уничтоженная кисть отрастает с огромной скоростью. Да уж, видимо, пока лучше не рисковать с применением телепортации. Вот так и не рассчитаю расстояние и на сверхзвуковой врежусь в здание. А сверхзвуковая, насколько я помню, равняется примерно 1200 километрам в час. Это около 300 метров в секунду. Если не больше. Я позарился на высокую скорость атаки, совсем не подумав о том, что телепортация станет бесполезной. Эх, нужно было изначально брать триединство. Сейчас бы получил безболезненный инструмент швыряния сразу трех копий. А вместо этого лишился телепорта, так еще и каждый бросок будет заставлять корчиться от боли. Ночь выдалась длинной. Бесконечные разговоры с Кисой. Травили байки, обсуждали планы, А когда мой друг вырубился, я тихо вышел из комнаты и спустился на первый этаж, где меня ждала внушительная коллекция системных предметов. «Оденусь и отправлюсь в центр, пока никто меня не хватился.